Глава 19. Харпер. 4 января 1932 года. Слышали, что случилось с я ещё девушкой? спрашивает медсестра Свинка. В этот раз она представилась так велечаво, словно дарила подарок, перевязанный ленточкой. Это Кепл. Поразительно, как меняется жизнь, когда в кармане есть деньги. Например, вместо палаты, забитой пациентами, что скотный двор Можно остановиться в отдельной комнате. Линолеумные полы, шкаф с зеркалом, хороший вид из окна. Богатые люди знают, что это такое. Не приходится даже просить, вместо них говорят деньги. 5 долларов за ночь. И в дворце болезни он чувствует себя королём. <связь> Харпер нетерпеливо указывает на стеклянную ампулу морфина, лежащую на столике у кровати, которая наклонена под углом. чтобы ему было легче присесть. Убито в ночи, взволнованно шепчет она, запихивая резиновый шланг ему в горло. Зубы удерживает металлический каркас. Его вкрутили примяком в челюсть, так что побриться не получается. Аааа". Ах, да не нойте. Повезло, что у вас просто вывих. О чём я говорила? А, танцовщица. Ну, стоило же ждать, что она так закончит. Потоскушка. Она щёлкает ампулу, разгоняя воздушные пузырьки, а потом срезает кончик скальпелем и набирает морфин в шприц. Спрашивает, словно между прочим: "А вы на такие выступления ходите, мистер?" Харпер качает головой. Голос у неё переменился, что интересно. Харпер знаком с такими женщинами, как она, смотрят на всех с высоты своей благонравственности. Он устраивается в кровати удобнее, дожидаясь, пока подействует обезболивающее. На то, чтобы добраться сюда, ушло 2 дня агонии. Он прятался в сарае, хоросасавал лёд, грязный от копоти, долетавший из доков, пока не запрыгнул на поезд из Сенеки в Чикаго. Вместе с ним ехали одни бомжи-добродяги, народ, которого синиками не напугать. Железная конструкция на зубах помешает охоте на девушек. Он не сможет с ними заговорить. Придётся на время залечь на дно. Придумать новый подход к делу. Больше он в драку не полезет. Нужно придумать, как их можно связать. Ну, хотя бы боль потихоньку проходит, утопая в морфине. Только чёртова медсестра всё крутится у постели, хотя смысла в этом нет никакого. Харпер не понимает, что ей здесь нужно. Лучше бы она поскорее ушла. Что? Он устало машет рукой. Просто проверяю, всё ли у нас в порядке. «Вызовите, если что-то понадобится, ладно? Спросите эту». Она сжимает его ногу под покрывалом и выходит, цокая каблучками. «Хрю-хрю», — думает он и забывается наркотическим сном. Его держат в больнице три дня. Говорят, что нужно понаблюдать за состоянием. За состоянием его кошелька, не иначе. Время, проведенное в постели, оставило за собой зуд нетерпения. Как только его выписывают... Он отправляется на прогулку и плевать на металлический каркас вокруг черестя. Больше его в расплох не застанут. Он возвращается в прошлое, чтобы почитать про убийство. Газеты трубят о нём долго, а потом становится ясно, что нападение не связано с военными действиями, и про женщину забывают. Некролог печатает только дефендер, и там же Харпер выясняет, где её похоронят. Не на кладбище, где он её убил. то предназначено только для белых, а в Чикаго, в Бер-Оук. Искушению противиться сложно, и он тоже приходит. Стоит позади. Он единственный белый мужчина. А когда его спрашивают, что он здесь делает, он просто бормочет: "Эшнаумы". И дурачёё само придумывает историю за него. Вы вместе работали, и вы приехали к ней на похороны, прямо из Сенеки, они смотрят на него изумлённо. Вот бы побольше таких людей, говорит женщина в шляпке, и его пропускают вперёд. Отсюда видно гробы, лежащие в могиле среди моря лилий. Детей он узнаёт сразу. Трёхлетние близнецы играют среди надгробий, не понимая, что происходит, но какой-то родственник раздаёт им оплеухи и тащит рыдающих обратно к могиле. Двенадцатилетняя девочка сверлит Харпера взглядом, будто всё о нём знает, и держит за руку младшего брата. Тот даже не плачет, потрясение не позволяет, но то и дело судорожно сухо вздыхает. Харпер бросает пригоршню земли на крышку гроба. Я это с тобой сделал, думает он, и конструкция вокруг челисти скрывает истинную природу его ужасной широкой ухмылки. Видеть её под землёй и понимать, что никто его не подозревает, неимоверно приятно. наслаждаться воспоминаниями об убийстве не мешает даже боль в челюсти, но покой быстро сменяется беспокойством. Харпер не может оставаться в доме надолго, та темы гудят, выгоняя его обратно. Нужно найти следующую жертву. Уш ради этого-то ему не обязательно никого очаровывать, ведь правда? Он пропускает войну, которая быстро надоедает скудными талонами на еду и вечным страхом, написанным на человеческих лицах. И оказывается, в 1950-м твердит себе, что просто хочет тут осмотреться, но понимает, его девушка где-то рядом. Он её чувствует. В животе тянет, как в день, когда он пришёл к дому. Осознание всегда врезается острым клинком, когда он находит нужное место и видит талисман, что висит в комнате. Это игра. Девушки прячутся от него в разных местах и эпохах. они подыгрывают с готовностью, ожидая судьбу, которую Харпер для них подготовил. В том числе и она. Сидит в кафе в старом районе Old Town. А на столе перед ней блокнот, бокал вина и сигарета. На ней облегающий свитер с рисунком из скачущих лошадей. Она рисует и улыбается, а чёрные волосы падают на лицо, перекрывая лица посетителей и проходящих мимо людей. Харпер подглядывает через плечо и видит наброски, на которые уходят попали секунд остроумные карикатуры прохожих. Возможность подойти появляется в мгновение спустя. Девушка хмурится, вырывает листок, комкает и выкидывает. Он катится к тротуару, и Харпер делает вид, что замечает его случайно, склонившись, подбирает его и распрямляет. Ой, ну что вы, не надо, смеётся девушка в ужасе. как будто её застали заправляющей юбку в колготке, но поражён осмалкает, заметив металлическую проволоку на его челюсти. Рисунок вышел хорошим, забавным. Он точно улавливает суть числавной красавицы в парчёвом жакете, стремительно шагающей неподалёку от них. Острый подбородок, треугольнички миниатюрной груди и точно такая же угловатая собачка. Харпер возвращает его на стол. На носу у девушки он замечает чернильное пятнышко. Она бездумно потерла его грязной рукой. — Ой-ой-и! — Да, спасибо, — говорит она, а потом привстает. — Постойте, можно вас нарисовать? — Пожалуйста. Харпер качает головой и уходит, потому что заметил на столе зажигалку, черную с серебром, и не уверен, что сможет сдержаться. Вилли Роуз. Ее время еще не пришло.